Глава 3.2. Лас Нуэвас Казадорас Кларисса Жизель открыла дверь и Таня вошла в квартиру. Они по-сестрински чмокнулись, и Таня стала раздеваться. Кларисса там, прошептала Жизель, кивая в сторону комнаты с проектором. Смотрит монтажный материал. Может, на кухне подождать? Так же тихо спросила Таня, снимая сапоги. Почему? ответила Жизель. Зайдем. Уже кончается.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 «Пошли на кухню», — сказала та, — «я сделала смузи с дыней и протеином». Белковый шейк оказался вкусным. Он чуть напоминал сладкие молочные коктейли из детства. «Вы тут без меня обойдётесь? – спросила Жизель. «А то мне тренироваться надо». Таня поняла, что деликатная Жизель хочет оставить их вдвоем. Обойдёмся, конечно», — сказала Кларисса. «Нужна будешь, позовем». Жизель вышла, Таня с Кларисой сели за стол.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 «Пусси Грайте», но вскоре ассоциация с коммерческим проектом позднего Кастанеды стала ее тяготить, и она изменила название на Пусихук, если по-русски «пиздокрюк». Это грубое, смешное, но очень точное слово. Оно отражает самую суть большинства наших техник. «А что это за техники?»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 «Все начинается с осознания этого краеугольного факта. Не что-то такое в космосе взорвалось и куда-то летит. Нет. Ты — мать этого мира. Фулл стоп. Примечание. Точка. Конец примечания. Но если все вокруг симуляция начала Таня, то мы не физики-теоретики, — подруга перебила ее Кларисса, мы охотницы. Мы вооружаемся теми мыслями, которые дают нам власть и могущество и отбрасываем все остальное».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 «Только понимать надо, не головой». «А чем?» — спросила Таня, и она дернула подбородком вниз. «Именно», — ответила Кларисса. «Теперь вспомни, что я говорила про модели мироздания, чем они отличаются друг от друга». «Так», — Таня осощрилась, вспоминая, «они позволяют по-разному видеть мир, а еще...» «И по-разному на него влиять, да?» «Совершенно верно», — ответила Кларисса.